Глава 638. Усеянный шипами путь патриарха. Небеса, это и вправду вы! Каждый из десяти распорядителей секты Блаженной Свободы обладал достаточной властью и могуществом, чтобы одним ударом ноги сотрясти всю округу. И все они были должниками клана Джан. Старый патриарх клана Джан находился лишь на начальной ступени создания ядра. Как так вышло, что все эти люди оказались у него в должниках? Пока толпа оживленно гудела, люди из клана Джана Шарашина хлопали глазами. «Получается, раньше Патриарх действительно был настолько известен?» Мелькнула у Джан Ваньфан мысль. Ошеломленная девушка все это время ломала голову, почему никто из членов клана ни разу об этом не упомянул. В ее воспоминаниях у Патриарха на закате жизни осталось совсем немного друзей, к тому же практически никого из них нельзя было назвать человеком честным. Да и умер он настолько давно, что ни о каких дружеских чувствах не могло быть и речи. В противном случае клан не оказался бы в столь плачевном положении, что им пришлось оставить позади свой остров и пуститься в опасное плавание. Вот только творящееся сейчас не было сном и происходило с ними на самом деле, что лишь усилило растерянность Джан Ваньфан. Из толпы раздавались удивленные вздохи, а на лицах многих гостей застыло недоумение. Взгляды всех собравшихся сейчас были прикованы к членам клана Джан, Большинство этих людей изнутри сжигала зависть, однако они старались не показывать этого. Особенно отличился клан Сюй. На бледных лицах представителей этого клана сейчас застыл непередаваемый ужас. Откуда им было знать, что у людей, над которыми они совсем недавно потешались и ни во что не ставили, окажется настолько блистательное прошлое? «Теперь понятно, почему сестра оборвала все связи с кланом и вышла замуж за человека из клана Джан», – заключил мужчина из клана Сюй. «Как я раньше этого не понял». Это открытие слегка изменило его отношение к сестре и ее клану. Что до остальных кланов Внешнего моря, которые раньше враждовали с кланом Джан, их представители сейчас были белее бумаги, настолько им было страшно. Они не только боялись катастрофических последствий, которым может привести эта вражда, но и были крайне рассержены на клан Джан. «Не могу поверить, что у них оказались такие могущественные друзья». Почему об этом раньше никто не сказал? Если бы мы об этом знали, ни одна живая душа во всем внешнем море не посмела бы их и пальцем тронуть. А Джан Вэньфан невольно скосила взгляд на своих соплеменников, судя по их полным удивления лицам, они также не представляли, что вообще происходит. Может, все дело во мне? Предположил Манхао. Эта мысль напрашивалась сама собой. Он с блеском в глазах наблюдал за распорядителями секты Блаженной Свободы, хотя невозможно было сказать, о чем они думали. Манхау все равно с подозрением прищурил глаза. «Наследники нашего благодетеля, добро пожаловать!» С этими словами распорядители секты Блаженной Свободы сложили ладони и начали кланяться. По щекам нескольких стариков даже заструились слезы. Они явно не верили своему счастью. Обескураженным членам клана Джан внезапно сильно захотелось попетиться. А Джан Ваньфан понятия не имела, что им ответить, однако она никак не могла сдержать радость, рвущуюся из ее сердца. Не зря же говорят, вслед за горем приходит радость. По щекам девушки побежали горячие слезы. С самого первого дня, когда она вышла замуж и стала частью клана до сегодняшнего дня, ей еще не доводилось испытывать чего-то подобного. Испытываемая ей сейчас радость ничуть не уступала восторгу представителей секты Блаженной Свободы. Десять распорядителей начали на перебой говорить: «Это дитя желает вступить в секту Блаженной Свободы? Нет нужды стоять в очереди». Сколько лет мы ждали, пока потомок нашего благодетеля присоединится к секте? Мы примем его немедля! Сразу во внутреннюю секту! Верно! Теперь он ученик внутренней секты! Решение было принято очень быстро. Толпа гостей из внешнего моря позеленела от зависти. Все кланы хотели, чтобы и их детей взяли во внутреннюю секту. Не было таких, кто бы не мечтал о приглашении в секту вместо стояния в очереди и участия в испытании. Тем временем во дворце святого острова патриарх-покровитель самодовольно ухмылялся. Замечущимся патронному залу патриархам беспомощно наблюдал Агуэдин Треливень. «Патриарх опять всех переиграл!» — сказал он. «Ха-ха! Теперь у этого жалкого паршивца нет причин оставаться здесь! Убирайся, сопляк, да поскорее! Проваливай!» Довольный собой патриарх-покровитель от души расхохотался. Как вдруг его смех прервался и он послал очередную порцию божественного сознания. Пока распорядители оживленно обсуждали прием Наньэры во внутреннюю секту, над сектой словно гром прогремел холодный голос, отчего у всех присутствующих бешено застучало сердце. «Что за бардак?» – холодно спросил старик с далекой горы. «Приём новых учеников – очень важное событие для секты! Кто дал вам право устраивать из этого балаган? Совсем страх потеряли?» В следующий миг появился мрачный старик, обладающий культивацией стадии зарождения души. Собравшиеся люди начали нервничать. «Это же хозяин Третьей Долины! Сюда лично явился великий хозяин Долины! Только не говорите мне, что и он дружен с кланом Джан!» Люди в очереди и ученики секты Блаженной Свободы, на которых не распространялось влияние Патриарха Покровителя, мысленно принялись строить догадки. «Даже если вы все старые друзья клана...» — холодно сказал старик. «Правила секты еще никто не отменял! Кому-то вроде вас не позволено их менять!» Вместо гнева старик проецировал на толпу непререкаемую силу, его слова потрясли всех присутствующих. «В секте блаженной свободы...» — продолжил он. «Нет ничего важнее правил. Любой, кто желает присоединиться к секте, будет это делать согласно правилам!» Его леденящий взгляд остановился на членах клана Джан. «А «Вы вернитесь в свое место в очереди...» «И ждите, пока вас не позовут!» Практики из других кланов перепуганно сжались. В глубине души они считали несправедливым такое покровительственное отношение к клану Джан, но все были слишком напуганы, чтобы высказать это вслух. Но теперь хозяин долины секты Блаженной Свободы восстановил справедливость, подтвердив, что секта чтит свои законы. Побледневшая Джан Вэньфан немедленно поклонилась и повиновалась, Переполняющее ее чувство радости в мгновение ока превратилось в обжигающий стыд. Боясь доставить неудобство распорядителям секты блаженной свободы, которые были друзьями ее клана, она быстро схватила дрожащего Наньэра и повела его и весь свой клан к концу очереди. Люди из клана Сюй едва сдерживали себя, чтобы не запрыгать от радости. Они хранили молчание, но едкие усмешки и презрительные ухмылки ясно давали понять, о чем они думали. Что до вас, сказал старик. Сегодня вы, как распорядители секты Блаженной Свободы. «Перешли все допустимые границы! В качестве наказания вы все будете заключены под стражу в своих поместьях на три месяца!» Властно вынес приговор старик. Как вдруг в его ушах раздался чей-то взбешенный голос. «Сейчас я тебе покажу наказание, Черт тебя, дери! Этот громоподобный голос не слышал никто, кроме старика. Услышав его, он тут же изменился в лице, прекрасно понимая, кому принадлежит этот голос. «Они действовали по приказу Патриарха!» – проречал Патриарх-покровитель. «Твою бабуля! Все мои планы пошли псу под хвост из-за тебя! Я себя шкуру спущу!» Похоже, Патриарх действительно был в бешенстве. Когда он практически добился желаемого, какой-то идиот всю испортил. А, разумеется, Патриарху-покровителю было еще и страшно. Он боялся, что Манхэо может догадаться обо всем. Сейчас он был настолько зол, что хотел избить этого старика до смерти. Чувствуя в голосе патриарха гнев и желание убивать, хозяин Третьей Долины задрожал. Он посмотрел на бредущий к концу очереди клан Джан, как вдруг его осенило. «Постойте!» – воскликнул он. Поспешив вслед за ними, он радостно спросил. «Вы действительно из клана Джан?» В уголках его глаз заблестели наворачивающиеся слезы. Гости из других кланов поражённо разинули рты. Они никак не хотели верить в то, что сейчас произойдет, причем удивлены были не только они. Ученики секты Блаженной Свободы ошеломленно уставились на хозяина долины. Никто не мог понять, почему сегодня творилась такая чертовщина, что до членов клана Джан они резко затормозили и повернулись к спешащему к ним старику. А Джан ваннифан нерешительно посмотрела на него, а потом тихо сказала. «Почтенный, мы... мы действительно клан Джан из Внешнего моря? Выходит, это и вправду вы!» Воскликнул старик. Он топнул ногой. «Отчего горы неподалеку и земля начали дрожать?» «Это вся моя вина!» – объяснил он. «Стоило мне услышать о каких-то беспорядках снаружи, как я тут же прилетел сюда!» «Как я сразу вас не узнал!» – всплеснул руками старик. ай ай ай мне некого винить, кроме себя самого!» Старик добродушно рассмеялся. Судя по слегка затуманенному взгляду, на него нахлынули воспоминания. «Я никогда не забуду доброту и помощь, которую мне оказал патриарх Клана Джан. Ведь он шесть раз спас мою жизнь. Если б не он, меня б здесь не было. Потомки старого друга... Ах, наконец-то я вас увидел!» Он еще раз вздохнул, пока его слова эхом разносились по округе. Толпа застыла, словно громом пораженная. Особенно ошарашенными выглядели люди с клана Сюй. Даже в самых смелых мечтах они не могли представить, что во внешнем море найдется кто-то, у кого окажутся столь тесные связи с хозяином долины из Секты Блаженной Свободы. «Раз уж его потомки прибыли в Секту Блаженной Свободы, я готов взять на себя ответственность и слегка нарушить правила», — решительно сказал старик. «Я не позволю никому стыдить потомков клана Джан!» — угрожающе произнес он, скользнув взглядом по толпе гостей из внешнего моря. Почувствовав на себе его взгляд, они покорно опустили головы. Манхао прищурился... Его губы изогнулись в едва заметные улыбки, хоть он и не чувствовал знакомой ауры, но наметанный глаз сразу же подметил очень много всего странного. Как и любопытно подумал он. Это дожути напоминает почерк одного ненадежного старикашки. А Джан Ваньфан не смогла сдержать дрожь. Она была настолько удивлена и обрадована, что с трудом держалась на ногах. Она уже хотела была ответить, как вдруг хозяин третьей долины подошел к ней и взял на Эра на руки. «Как же они похожи!» — воскликнул он. «Как две капли воды!» Это дитя сразу мне напомнило патриархе клана Джан. «Дитя, не желаешь стать моим учеником?» В своем дворце патриарх-покровитель с замиранием сердца следил за происходящим внизу. Сейчас он хотел только одного, чтобы Эр согласился. «Ну давай же, соглашайся!» — бормотал он. «Ну давай же! Прошу тебя, просто согласись! Если ты согласишься...» Патриарх обещает присматривать за тобой и Покровителя, эм, то есть в секте Блаженной Свободы!» Патриарх не решился сделать что-либо еще, боясь быть раскрытым Манхао. Нань-Эр очень нервничал. Бледный как мел мальчик повернулся за помощью к матери и почему-то к Манхао. Не взглянул он на Манхао, и тот бы не стал во все это вмешиваться. Но под беспомощным взглядом ребенка, который не мог принять решение, Манхао невольно улыбнулся и небрежно сказал. «Не стоит торопиться. Учитывая скрытый талант этого ребёнка, думаю, всякти у него должно быть положение повыше». Услышав это, изо рта патриарха-покровителя словно гейзер брызнула кровь. Он запрокинул голову и в ярости взвел.